Глава 21. «У всего есть последствия». По его измученному, но решительному виду было ясно, что он уже все решил. в то скосить одной очередью троих человек. Никто наверху ведь не узнает, что здесь произошло. Можно спокойно продолжать работать в службе безопасности, а пропажу поисковой группы легко списать на несчастный случай». Тем более, что у подполковника и самого достаточно травм. А также имеется ранее видеозапись нападения на одну из групп в туннелях подземного объекта. Никто из нас ничего предпринять не мог. У меня из Кориченко оружия не было вообще. А Болотову как минимум нужно было скинуть с плеча SR-2, снять его с предохранителя. Мы просто стояли и смотрели друг на друга, спешно соображая... «Что, блин, предпринять?» «Даже если мы сейчас все бросимся в рассыпную, а майор снимет пистолет-пулемет и выстрелит в подполковника, все равно кто-то из нас не жилец». Но Лебедев почему-то медлил. Рука легонько дрожала, хотя на лице читалось «вот сейчас». Но тут где-то над нами что-то гулко хлопнуло. Затем почти мгновенно вырубилось электричество». «Сука!» — выдохнул подполковник, дав очередь. Да только я успел среагировать. Плюхнулся на пол и тут же откатился влево, прямо под ноги отпрыгнувшему Скоряченко. Стоит отметить, что пистолет-пулемет стрелял так, что ему почти не был нужен пламегаситель, а потому и вспышек пламени от стрельбы практически не было. Потопот, шорох и вырывавшийся наружу мат — Все сделали ровно то, о чем думали. Повторно прогремела очередь, но я не понял, кто именно стрелял. Грохот, какой-то шум, кто-то выругался. В кромешной темноте не было видно ничего. Фонари мы отключили еще тогда, когда выяснилось, что электроэнергия есть и направлена она на освещение внутренних помещений. И вот сейчас, словно по чьей-то воле, она отрубилась, как нельзя кстати. «Где вы, твари? Всех положу!» Снова очередь. Сухо щелкнуло. Закончились патроны. «Мля!» — прорычал агент синдиката. Затем послышалась какая-то возня. Вспыхнул налобный фонарик Лебедева. Замерцал. «Ах ты, урод!» — донеслось слева. Знакомый голос, но сильно искаженный яростью. И почти сразу раздался одиночный выстрел. Гулкий. Мощный. Вскрикнули, что-то с лязгом упало на бетон. А через секунду послышался шорох, неравномерный удаляющийся топот. По звуку стороннего выстрела я сразу догадался. Так бьет только АШ-12. Вспыхнул еще один луч света, откуда-то слева. И все. Весь центральный зал накрыла тишина. Слышалось лишь учащенное дыхание. Неестественный шум. Лязгнул затвор, вспыхнул еще один фонарь. «Эй, живые есть?» По полу скользнул луч света и остановился на мне. «Макс?» Чьи-то шаги. Из-за яркого света непонятно, кто это был. Наконец-то я догадался. «Скат?» «Ну, все, все нормально. Подстрелил эту скотину». «Где Лебедев?» «Сбежал!» — я заметил справа от себя приближающегося Болотова. Пистолет-пулемет кое-как болтался на спутавшемся ремне. «Чисто!» Слева от нас, распластавшись на полу, лежал бледный Кориченко. Я окликнул его, тот махнул рукой, мол, все нормально. Луч света от ската метнулся к лежащему, задержался на нем всего на пару секунд. «Саня!» Вдруг раздался удивленный голос наемника. Ты какого черта здесь делаешь? Женька! Скориченко удивился еще больше, уставившись на него непонимающими глазами. Скат закинул автомат за спину, быстро подскочил к нему, помог подняться, затем еще раз вглядевшись в лицо, сгреб парня в охапку: Братишка! Вот дела, изумленно пробормотал я, наблюдая за воссоединением братьев. Одновременно я сообразил. Так вот, почему Костолом подписался под это дело. Зная, что Скат погиб, он решил ценой своей жизни хотя бы попытаться спасти его младшего брата. Брата, который, в отличие от самого Ската, пошел служить в силовые структуры. «Братья?» — спросил Болотов, удивленно хмыкнув. «Неожиданно». Да. Скат наконец отпустил парня и обернулся ко мне. Знаю, не рассказывал. Синдикат не разрешал распространять о себе информацию. Да я и сам мало что о нем знал. А теперь? Теперь? нахмурился Скат. Уйду в отставку. Хватит с меня горячих точек. Верное решение, согласился я. Затем увидев, что Скориченко все еще с трудом опирается на левую ногу, спросил. Ранен? «Зацепило, что ли?» «Нормально». «Лебедев, сволочь позорная! Знал бы, давно пристрелил крота. Теперь ему назад возврата нет, пока мы живы!» Снова процедил майор, затем, обращаясь к наемнику, добавил. «А ты молодец! Вовремя ты подоспел! У меня ремень слишком короткий, зацепился за разгрузку, очередь в молоко!» Скат молча кивнул, затем снова посмотрел на брата. «Даже спрашивать не буду, как ты тут очутился». «И не надо», — махнул рукой тот, но он не сдержался и продолжил. «Нашу группу собирались расформировать, а тут полковник Клинков дал команду готовиться к выходу. Мал ничего особенного — вытащить погибших из туннелей советского военного объекта. Три часа туда, три обратно. Кто же знал, что так получится?» «Эх, обидно, что всю группу на убой. Как мясо, блин!» Некоторое время было тихо. «И повел туда вас я», — тихо добавил Болотов. «Я и сам не знал, что нас ждет. Звезду очередную хотел поскорее. Вот дерьмо-то, а! Так паршиво получилось!» «Ничего, командир!» — спокойно отреагировал Скориченко. «Не в первый раз!» Минуты две-три мы приводили себя и огнестрелы в боевое состояние. Еще каждый наконец-то обзавелся работающим фонарем. Как выяснилось, младший брат Ската при неудачном падении вывихнул стопу. Пришлось вправлять, хотя обычно обходится без этого, но тут случай особенный. «Я не понял, а что со светом?» — вдруг спросил Скат. «Отключили за неуплату!» — раздался недружный смех. «Мы осветили все пространство, но присутствие подполковника не обнаружили». «А это еще что за куча дерьма?» — громко спросил скат, наткнувшись на бесформенную кучу мяса и металла, оставшиеся от гигантского паука. «Воняет жесть! Хотя чего это я? От всех мутантов дерьмом просто несет!» «Останки мутанта выглядели просто кошмарно!» Создавалось впечатление... Будто нечто бесформенное, отдаленно напоминающее насекомое, нещадно истыкали металлическими штырями, затем расплющили об пол. Все это истекало бурой, дурно пахнущей жижей. «Ну нахрен! Откуда это взялось?» «Оттуда», — майор указал на вырванные двери в стене. «В «Эмикрон-4» кто-то есть», — заметил я, глядев присутствующих. «Кто-то, кто еще контролирует объект?» Повисла напряженная пауза. «Полагаю, что ни у кого нет желания выяснять, кто за этим стоит», — осторожно добавил я. «Согласен», — кивнул Болотов. «Нужно поскорее валить отсюда. Но прежде остановить Лебедева. У него хватит связи и все представить так, будто мы перестреляли первую группу, а затем напали на него». «Поддерживаю» вдруг согласился Скориченко. «Тогда, выходит, я тоже под колпаком?» «Все, ходу отсюда!» Лишь у одного ската осталось два полностью снаряженных магазина. Мы сразу решили, что уж лучше два АШ-12 с полными магазинами, чем один с двумя. Да, СР-2 тоже неплох, но существенно проигрывает штурмовому автомату и в наносимых повреждениях, и в восстанавливающем действии. После появления гигантского паука стало ясно, что сюрпризы могут и будут попадаться дальше, а потому нужно собрать все, что есть, и прорываться на поверхность. Вот только боезапаса осталось мало. В целом, наша миссия уже была выполнена. Мы спасли двоих, пусть и потеряли почти всех. К тому же, неожиданно объявившийся скат, которого я давно записал в число погибших, «Тоже дополнительный бонус». «Да, повезло нам», — зачем-то сказал Болотов. «Еще живы». «Надеюсь, что и Костолом еще жив», — негромко произнес я, вспомнив про гиганта, который вместе с червем сорвался в пропасть. «Костолом?» — Скат сначала напрягся, потом чуть улыбнулся. «Да что ему сделается? Чтоб такого завалить, нужно сильно постараться». «Согласен. Я размышлял о том, что, возможно, прямо сейчас бывший наемник сражается с червем или очередной крысой. А может, уже повстречал и что-нибудь похуже. Общее напряжение немного спало. Обстановка все еще была неопределенной, однако. На нас никто не пытался напасть, хотя отсутствие электричества не давало расслабиться. Центральный зал мы миновали без проблем. После того, как паук погромил тут большую часть капсул, пришлось идти в обход вдоль стены. Видимо, этой же дорогой прошел и Лебедев. Мы заметили на бетонном полу свежие капли крови. Использованный пакет от ИПП. «Зацепило его!» — цыкнул Болотов, заметив следы. «Течет, как с кабана. «Похоже, ты прав. Никто, кроме него, тут пройти не мог». «А ты куда стрелял?» — поинтересовался майор Уската. «Кажется, по рукам попало. Хотел в ствол, но света было мало». «И штурмового автомата?» — усмехнулся Скориченко. «Да ты ему как минимум кисть отстрелил». Но кроме изуродованного пистолета-пулемета, на месте схватки мы ничего не нашли. Да, рукоять СР-2 подполковника была измазана кровью, но не более. «Значит, все конечности уцелели». Поднявшись по лестнице на первый пролет, мы остановились у шлюзовой двери. На запорном механизме были отчетливо различимы кровавые отпечатки. Не нужно быть гением, и так ясно. Ее пытались закрыть, но, видимо, не вышло. «Коварный ублюдок!» — возмутился майор. «Мы почти четыре года вместе работали, а оказывается, он подлая крыса. Крот, прям под носом. И как им это удается?» «Ничего не боятся. Лезут в самое сердце силовых структур». «Синдикат — это очень могущественная и скрытная организация. О ее возможностях мало кто знает», — возразил Скат. «Гидроса с нашей группой тоже наняли, хотя никто из нас прямого отношения к ним никогда не имел». «Я же размышлял о том, что на самом деле этот таинственный синдикат очень непрост». С одной стороны, люди из этой организации заинтересовались подозрительной деятельностью Штрасса. Причем давно. С другой стороны, синдикат почему-то не стал жертвовать своими бойцами, задействовав стороннюю группу. Но отдал своего офицера, капитана Антонова, которого успешно ликвидировали, и подменили Юргеном Штрассом. Я пока не мог понять, в чем был смысл такой сложной многоходовки. Но ясно одно — ответ где-то рядом. Впрочем, меня это не сильно волновало. Хватит, сил уже нет. Если удастся выбраться, теперь-то уж точно я ни за что не спущусь сюда снова. Ни за какие деньги и ни за какие уговоры. Если спецслужбы захотят меня использовать снова, к чертям лучше сяду. О чем задумался Макс? вдруг поинтересовался майор тихо подошедший ко мне справа я сначала отмахнулся но помедлив все же ответил лебедев уговорил меня спуститься просил помощи пытался угрожать и я повелся хотя сам едва выжил у меня в крови столько химии намешано что я сам не знаю чем все это обернется может уже через неделю сдохну болотов молча шел рядом что-то бормоча себе под нос. «Знаешь, а ведь это я, можно сказать, посоветовал ему задействовать тебя в группе», виновато", — виновато произнес майор, затем шумно выдохнул. «Да, спасибо», — хмыкнул я. «Без вас прям жить скучно». Несколько секунд прошли в тишине. «Ты это...» «Не переживай», — он посмотрел на меня открыто, без каких-либо увиливаний. «Если выберемся из этого омикрона, я напишу подробный рапорт обо всем произошедшем. С тебя снимут все обвинения, которые Лебедев повесил на тебя. Накануне спуска в туннеле я был у него в кабинете и случайно увидел отчет по проделанной работе. Там столько всего написано, что даже я удивился. Простой студент и собрал столько грехов». «Да? И что там было?» Мне было не сильно интересно, хотя новость меня удивила. «Неважно. Хватит лет на двадцать. Хотя бы тот факт, что ты организовал проникновение на секретный военный объект. По твоей вине погибли люди». «Ага, как же. А, впрочем, я же потащил всех на поиски этого долбанного ракетного комплекса. И чем это обернулось? Дмитрий, Андрюха. Да и с вновь пропавшим Серегой еще ничего не известно. «Буду счастлив, если, наконец, меня оставят в покое, меня и моих друзей», недовольно пробурчал я. «Ну, сразу, конечно, на свои места все не встанет, но я попробую оказать содействие». Я ничего не ответил. Мы довольно быстро поднялись на второй уровень, обошли столы с лежащими на них останками бледных мутантов. Добрались до ящиков. Здесь тоже ничего не изменилось. «Чисто!» Скат обошел ящики с другой стороны. Потрогал ботинком уже остывшее тело поверженного и мутанта. Плюнул. «Идем дальше!» Но едва мы сделали несколько шагов, как где-то неподалеку раздался одиночный выстрел. Затем еще один. «Это где-то здесь, на уровне!» произнес Скат, окинув взглядом ряд ящиков. Он вел до самого выхода. «Осторожнее», — добавил я, про себя подумал. «Кого еще сюда могло занести? Уж не те ли, для кого Лебедев ставил маяк?» Мы добрались до самого выхода, когда заметили лежащий у самой лестницы пистолет, а рядом лужицу крови. И больше ничего. Прислушались, осмотрелись, тишина. Иди, Поднимаемся на первый уровень. — решился я. Но едва мы поднялись на первый пролет, как я услышал какое-то изощренное ругательство сверху. Остановившись посреди площадки, мы уже собрались двинуться дальше. Совсем рядом, справа что-то звякнуло, покатилось. «Граната! Ложись!» — заорал скат и тут же рухнул прямо на ступеньке, повалив за собой брата. Я последовал его примеру и заметил, что майор тоже бросился куда-то вправо, но, кажется, не успел. Громыхнуло мощно, сотрясло всю лестницу. Площадку заволокло дымом и пылью. Во все стороны брызнула штукатурка и мелкие фрагменты бетона. По ушам ударило так, что едва глаза не вывалились. Я практически оглох, сильно приложился шлемом о стену, в голове зазвенело. По щеке больно резануло. Острый камень распорол кожу до самого затылка. За шиворот потекло что-то теплое и липкое. Рядом кто-то шевелился, но я даже не знал, кто. Ни черта не видно, не слышно. Да и не до того было. Свои ощущения важнее. Тем не менее, я разглядел приближающуюся расплывшуюся фигуру с внушительным стволом в руках. «Лежать и не двигаться!» Глухо прорычал человек, понимая, что сейчас для него опасности нет. Все четверо представляли собой оглушенное мясо, почти неспособное сопротивляться. В глазах у меня резко потемнело, я еще пытался вдохнуть побольше воздуха, но ничего не получилось. Сознание отключилось, и все погрузилось во мрак. В лицо плеснули холодной водой что почти сразу привело меня в чувство. Я встряхнул головой, быстро заморгал глазами, пытаясь хоть что-то рассмотреть, но почти сразу в глаза направили яркий луч света. Я интуитивно прищурился, попытался отвернуться, но голова уперлась в стену. Руки не поддались, видимо, были связаны. «Хватит!» — пробормотал я, едва не закашлявшись. Щека горела огнем. В голове звенело, тошнило. Очень неприятно попасть под действие взрывной волны в замкнутом помещении. Наверное, граната взорвалась сразу за стеной лестничной площадки. Осколками нас почти не накрыло, а вот контузило ощутимо. «Эй ты, слышишь меня?» — раздался суровый голос. Я попытался кивнуть, но, видимо, это не устроило обладателя голоса. «Я не понял!» В грудь уперлось что-то твердое. «Да», — простонал я, кое-как сдержав рвущийся наружу кашель. «Хорошо, продолжим». Голос был уверенный, твердый. «Кто ты такой?» «Максим». «Какой Максим?» «Да чего тебе надо?» — простонал я, чувствуя, что меня сейчас стошнит. «Хотя чем? Я сутки ничего не ел, да и не хотелось». Все химия Самсонова. Но ответа не было. Вместо этого совсем рядом раздался глухой стон. «Ну а это кто такой?» Снова тот же голос, что задавал вопросы мне. Я по-прежнему ничего не видел. Руки не слушались, да и самочувствие было просто кошмарным. Рядом со мной кто-то снова застонал. Раздался глухой звук удара. С минуту было тихо. Затем фонарь перед глазами погас. «Ладно, вставай». Я с трудом поднялся на ноги, шатаясь и держась за стену. Затем попытался восстановить контроль над зрением, так как почти ничего не видел из-за яркого цветного пятна, плавающего перед глазами. «Болотов, ты уверен?» — вдруг услышал я, после чего интуитивно повернул голову на звук. «Да? Хорошо». Мне, наконец-то, удалось разглядеть часть помещения и общие контуры человека, стоящего напротив меня. Крупный, широкоплечий, в каком-то качественном комбинезоне неизвестной марки, в руках автоматический дробовик барабанного типа. «Не знаю, что тут за херня творится», — начал человек, затем резко замолчал. Но ну, я разберусь». И тут я заметил какое-то странное шевеление у стены. Что-то черное, худощавое, лысое, с огромными глазами. Догадка еще не успела посетить мой мозг, когда там уже всплыла яркая и отчетливая картинка. Я прямо увидел ее у себя в голове. Тот, кто мог посылать такие картинки прямо в мозг, сейчас был всего в нескольких метрах от меня. Вася! Простонал я, изумивший собственные догадки. Человек передо мной тоже напрягся, обернулся к черному, затем снова посмотрел на меня. Как ты сказал, ну-ка повтори. Вася! Он подошел ближе, заглянул мне в лицо, затем оглянулся на сидящего в углу мутанта. Знаешь его? Конечно, знаю. Сам мутант отреагировал, как обычно ухнул, чем-то напомнив простуженную гиену. «Любопытно», — спокойно произнес человек. «Этот мутант привел меня сюда. Привел целенаправленно. Только вот я не знаю зачем. Болотов, что скажешь?» Майор все еще был недосягаем. Я его даже не видел. Но он явно находился в этом же помещении. Раздался вздох какое-то ругательство. «Значит, говоришь, что подполковник Лебедев Крот?» «Крот Синдиката?» — спросил человек. «Да, уже не первый год». «Ясно». «Я знал, что он есть, но что бы Лебедев?» В голосе незнакомого слышалась скорбь, плохо скрываемая ярость. Снова повисла пауза. Он подошел ближе, дернул за комбинезон. Я почувствовал, как стянутые за спиной руки вдруг обрели свободу. Наконец-то я смог рассмотреть человека. Круглолицый с жестким волевым лицом. Колючие глаза. На голове шлем, сверху закреплен прибор ночного видения. Видна седина. На вид лет сорок пять, может, чуть больше. Но до 50 он еще не дотягивал. «Я подполковник Клинков, службы безопасности». «Майор Болотов работает здесь по моему указанию», — отчеканил человек, затем его голос стал чуть мягче. «Я слышал о тебе. Правда, думал, ты будешь постарше». Я ничего не ответил. Рядом со мной лежал бесчувственный скат со связанными руками. Чуть дальше — его брат. Майор Болотов сидел на одном из ящиков метрах в четырех от меня. Его лицо побледнело, а правая нога чуть выше колена была тщательно перемотана бинтом. На нем уже проступило большое красное пятно. Шлема на нем уже не было, а на лбу хорошо различались выступившие капельки пота. Он посмотрел на меня ободряющим взглядом, затем устало опустил голову. — Где Лебедев? — Клинков обернулся к майору. — Сбежал, — вздохнул майор, затем указал на связанного наемника. Вот тот подстрелил его, но ранение легкое. «Зачем их связали?» — спросил я. Но полковник не ответил. Он лишь скользнул по мне недовольным взглядом и снова посмотрел на Васю. Черный мутант все так же сидел в углу и таращился на меня огромными глазищами. Никаких мыслей картинок больше не поступало. Но я и так понимал, этот уникальный мутант сам решит, когда они нужны, а когда нет. Только я знал истинную природу происхождения Васи. Подросток, смертельно больной подросток, который сам дал согласие на генетическое вмешательство, зная, что обречен. Очень сильный и смелый поступок. Не каждый бы решился. Да, Вася не сохранил свою память и сознание. Теперь он был чем-то иным, особенным и сложно было предугадать его цели и намерения. Но то, что они были, не вызывало никаких сомнений. «Этот Вася, что он такое?» Вопрос был адресован мне. «Подросток, генетически измененный организм со своим набором ДНК. А Больше я ничего не знаю, но общается он мысли-картинками». «Знаю, видел». Клинков на мгновение задумался. Он и привел меня сюда. «Зачем? Откуда я знаю?» Ответил тот вопросом на вопрос. Вдруг черный мутант, которого мы обсуждали, взволнованно поднял голову и завертелся на месте, издав какое-то заунывное ворчание. «Чего это он?» «Не знаю, но что-то не так». Зажужжало, хлопнула. Далеко слева вспыхнула лампа, затем еще одна. Несколько секунд, и помещение залил холодный белый свет. Мы были в фойе на первом уровне. Когда наша группа только попала сюда, не было электроэнергии, поэтому многое укрылось от нашего внимания. Сейчас же я разглядел массу особенностей. Первый уровень не был пустым. В стенах имелись большие панорамные стекла, выполненные из матового бронестекла. По периметру они были обшиты толстыми стальными полосами. Конструкция почти не отличалась от бетона, и цвет тот же, и даже структура схожа. За этими стеклами явно что-то было. Калинков вытащил нас с лестничной площадки и оставил в небольшом длинном помещении сразу у выхода. Отделяла лишь стена с дверным проемом. Для чего оно предназначалось, одному «бледному» могло быть известно. «Должен признать, со освещением здесь полный бардак», пробурчал полковник, положив руку на рукоять барабанного дробовика неизвестной модели. Свет включился повсюду, но почему-то этим все и ограничилось. Однако Василий все еще волновался. Он покинул свой угол, быстро проскочил в противоположный конец помещения и скрылся в открытой шахте вентиляции. «Зачем вы здесь?» — спросил я напрямую у Клинкова. Тот смерил меня взглядом, помедлил, как бы оценивая, стоит ли вообще со мной говорить. «Слишком много дерьма вокруг, а я не привык быть пешкой в чьих-то руках», — все-таки ответил полковник. И тут, внезапно, я расслышал какое-то чавканье. Очень знакомое, отчетливое чавканье. Причем где-то рядом. «Черт!» — в один голос пробормотали мы с Болотовым и тут же переглянулись. Каждый без слов понял, кому именно принадлежит звук. «Что?» — Клинков в нерешительности замер, поднял ствол дробовика. Майор попробовал подняться, но не удержавшись от острой боли в раненой ноге громко охнул и упал. До пистолета-пулемета, лежащего рядом, он не дотянулся. «Мне нужно оружие!» — прохрипел я, понимая, что каким бы опытным бойцом не был Клинков, вряд ли он понимает, против чего собирается сражаться. Тот почти сразу указал на угол помещения. Там на ящике лежал АШ-12, который ранее принадлежал Скату. Но всего один магазин. Снова послышалось чавканье. «Что это?» «Мутант». «Метает парализующие иглы. Очень быстрый», — отрывисто произнес я, понимая, что больше о нем и сказать-то нечего. «Болотов, в угол!» — гаркнул полковник. «Боец из тебя сейчас никакой!» Я мысленно ухмыльнулся. «Можно подумать, из меня сейчас лучше». Голова все еще кружилась, а звон в ушах, хоть и тихий, еще напоминал о себе. Я хаотично скакал взглядом по всем вентиляционным шахтам, углам, бронестеклам, где же засел бледный мутант? О том, что это он, я даже не сомневался. Кто еще издает такой характерный звук? Ну и Клинков нетерпеливо хмыкнул, осматривая потолок. Мутант, хитер и коварен. Снова послышалось чавканье, только теперь оно доносилось отовсюду одновременно. И вдруг я понял. Звук шел не откуда-то конкретно, а из-под потолка. Бросив туда взгляд, я почти сразу заметил небольшой закрепленный на бетоне динамик. Он был едва заметным. Если не знать, что он там есть, не догадаешься. Слева метрах в пяти висел еще один. Точно такой же. «Это из динамиков?» Удивленно пробормотал я даже не заметив, что получилось вслух. «А? Чавканье из динамиков?» — повторил я, но уже громче. И словно в подтверждение тому раздался искаженный помехами звук. Такой бывает, когда вмешивается посторонний сигнал, и почти сразу же из тех же динамиков послышался хриплый смех. «Лебедев!» — вырвалось у меня. «Догадливый парень!» прогремел голос агента синдиката. «Здесь чувствительные микрофоны. Я вас замечательно слышу. Да, и зачем это было нужно? Максим, тебя бы к нам, цены бы не было. Да только нельзя. Кандидатов со стороны не берем. Хм, нравится звук? Согласись, Макс, звучит правдоподобно. Жаль, что это всего лишь аудиозапись». «Лебедев!» — взревел Клинков. «Выродок, ты где?» «Зачем?» — удивился тот. По сопутствующей интонации из динамиков было сложно определить, но я расслышал. «Не люблю кротов. А ты пригрелся на моей шее. Ты позор для всего ведомства!» «Брось, шеф! Ты сам погряз во взятках, закрывал на многое глаза, проваливал задачи...» «А сколько парней погибло из-за авантюр, а?» «Иди сюда, тварь!» Полковника передернула от злости. Лицо побагровело. Я невольно подумал, что такая реакция может быть лишь в двух случаях. Либо агент попал в точку, либо это наглая, провокационная ложь. Одно из двух. «Зачем?» — повторил агент. «Я ранен. К тому же мне и тут хорошо». «А вот вам сейчас придется не сладко!» Одновременно с его насмешливым голосом донесся какой-то механический звук. «Знаете, я был удивлен, когда понял первоначальное назначение этого места. Первый уровень микрона 4 для демонстраций. Хотите попробовать?» Нет, это был не вопрос. Почти сразу же я расслышал какой-то тяжелый скрежещущий звук. Казалось, будто медленно открывалась тяжелая дверь. Послышался невнятный визг, глухое ворчание. Прошло несколько секунд, откуда-то справа показалась очень крупная крыса с красными глазами. «Альфа!» — пробормотал я, вспомнив, что уже видел похожую в лямде. Учуяв нас, крыса что-то прорычала, затем хитроумными зигзагами бросилась прямо к нам. Клинков вскрикнул, подкинул ствол и открыл огонь. Не знаю, чем был заряжен его дробовик, но он откровенно мазал. «Альфа» перемещалась быстро и ловко, короткими, выверенными скачками. «Свинец» отлетал от бетона, каждый раз попадая туда, где мутанта уже не было. Расстояние сокращалось так быстро, что Клинков даже охнул. Я выждал, затем нажал на курок. Пришлось брать на опережение — Действия крысы были шустрыми, но предсказуемыми. Когда до нее осталось всего пять-шесть метров, свинцовый заряд разможил ей череп вместе с содержимым. Тело шмякнулось к ногам Клинкова, частично забрызгав его кровью. «Оперативно!» — послышался насмешливый голос из динамиков. «Что ж, посмотрим, что будет дальше». Снова скрежещущий звук, только чуть ближе. Тут я догадался, что увиденные бронестёкла были подвижными, а за ними находились отобранные образцы того, что ранее выводилось в этих лабораториях. Этих и гаммы-3. Но как в них поддерживалась жизнь все это время? Послышался виск, знакомый, жуткий. «Червь», — прошептал я. Рядом охнул Болотов. Он отполз в угол и сейчас извлекал из разгрузки все оставшиеся магазины к пистолету-пулемету. Клинков тревожно вертелся на месте, не зная чего ожидать. Его барабан опустил на треть. Длинное черное тело показалось почти сразу. Червь был не очень крупный, но почему-то покрытый более толстой хитиновой броней. Ее явно было больше, чем у других особей. Я... Быстро сместившись вправо к стене, почти сразу открыл огонь. Крупнокалиберные пули пробивали хитин, разрывая на части черную плоть. Не прошло и 20 секунд, как мутант превратился в гору смердящего мяса. Жаль только, что патронов осталось всего семь. «Браво!» — Лебедев откровенно издевался. «Продолжим демонстрацию». «Вот урод!» «И как он проник в систему управления «Омикрон-4»?» «Ну что, готовы?» Снова скрижещущий звук. Однако на этот раз почти сразу раздался разочарованный голос агента «Синдиката». «Ммм, пустышка. В камере нет никого. О, а вот это любопытно». Всего в 50 метрах от нас почти одновременно поднялись аж два бронестекла а из небольших помещений за ними выбрались сразу два мутанта. Слизень, реаниматор и паук. Только последний, необычный, какого-то грязно-желтого цвета. Мутированное насекомое, заметив людей, издав скрипящий звук, сразу же бросилось к добыче. А вот слизень... Слизень так и остался торчать в своем логове. Тут уже Клинков начал бить точнее. Паук рухнул перед нами, едва не проткнув плечо полковника хвостовым жалом. «Лебедев, сука, убью!» — зарычал полковник, перезаряжая барабан. Но ответом ему был только смех. «А там что за белое дерьмо?» — спросил Клинков, вытерев пот с перекошенного от напряжения лица. «Реаниматор», — отчетливо прошептал я, не упуская его из поля зрения. Бесформенный мутант, словно учуяв новые трупы, как-то неуверенно зашевелился. Выполз, начал бестолково ворочить мордой по сторонам. «Прям как собака», — пробормотал я, наблюдая за существом. «Нанюх определяет, что ли?» «Что это за блевотина?» Слизень прополз еще несколько метров, сократился, и вдруг... Промелькнула длинная фиолетовая молния, угодив в только что расстрелянного червя. Я на мгновение зажмурился, хорошо представив, что будет дальше. Но тут Клинков словно с цепи сорвался. Бездумно устремившись к белому мутанту, он принялся опустошать магазин своего огнестрела. Свинец рвал хлипкую плоть, утопал в мясе, словно в густом желе. Но толку не было. Слизень уже отстрелялся, да только полковник об этом не знал. Он по-прежнему шел к слизню, считая его самым опасным элементом. «Нет, стой! Назад!» — крикнул я, но тот не обратил на меня никакого внимания. «Мля, да стой ты!» Червь едва заметно шевельнулся, точнее то, что от него осталось. Я, почти не целясь, вновь открыл огонь, растрачивая последний боезапас. АШ-12 сухо щелкнул. «Все». «Зараза!» — процедил я, отбросив бесполезный ствол в сторону. Растерянно осмотрелся, ища хоть что-нибудь полезное. «Держи!» — простонал Болотов и изо всех сил толкнул ко мне свой СР-2. Пистолет-пулемет после штурмового автомата казался детской игрушкой. Но и от него был толк. Клинков же, слишком поздно осознав свою ошибку и оказавшись в непосредственной близости от реанимированного мутанта, с ужасом смотрел на то, как развороченная выстрелами куча мяса и хитина медленно оживает. Увидеть подобное никому не пожелаешь. Полковник наивно считал, что убить слизня просто, а вот того, на что он способен, я просто не успел ему сказать. Он сделал нерешительный шаг назад, выстрелил, затем еще раз, снова шаг. «Назад!» — повторил я, понимая, что уже поздно. Я снова сместился вправо, только теперь вдоль стены, ускорился, еще на что-то надеясь. Длинной очереди угостил червя прямо в морду. Но тому все было нипочем, он даже не обратил на меня внимания. Клинков же как-то неестественно выхватил гранату и хотел уже швырнуть ее. Но тут червь совершил молниеносный выпад, буквально накрыв человека своим изуродованным телом. Широченная, местами порванная пасть сомкнулась на теле полковника. Тот вскрикнул, затем рванула. Черные куски мяса вместе с остатками человека разбросало во все стороны. Я остолбенел. Только что полковник был жив, и вот... Всего несколько секунд. Ну куда он полез? О, вот это зрелище!» Лебедев аж взревел от радости. «Он что, еще и все видит?» «Сука, мразь!» Вне себя от ярости вскричал я, бегом бросившись к середине фая. «Где ты, тварь? Вылезай, ублюдок!» Ответом мне был только извительный смех. Вместе с тем я расслышал, как подполковник закашлялся. «Максим, к чему слова?» Через треть минуты послышался его искаженный помехами голос. «Лучше давай посмотрим, кто здесь еще есть. У тебя большой потенциал». Я осмотрелся по сторонам, покрепче сжал пистолет в пулемет. «Ну, кто теперь?» В очередной раз раздался тяжелый скрежет. «Знаешь, а ведь жаль все заканчивать вот так. Мы... что... какого...» Одновременно послышался глухой треск, скрипение, шум, грохот. Там, где обосновался Лебедев, что-то происходило. Кажется, теперь уже подполковник боролся за свою собственную жизнь. А я так и стоял между трупов молча глядя на слегка приподнятое и стекло, под которым что-то копошилось.